Глава шестая «Майкл!» — слабый шепот Айвина был едва различим. «Где? Что это?» Где-то неподалеку за пределами центрального здания крепости раздался взрыв. Причем не я являлся причиной этого взрыва. Демоны что-то задумали. Чтобы получить ответ, требовалось выйти из здания. Но сделать этого я не мог по двум причинам. Первое. Мне еще предстоит разрушить созданную демонами машину для генерации их черной ауры. Нефиг такой гадости вообще существовать в мире, где живут люди. Второе. Несмотря на действия лечебного зелья, силы Айвену так и не вернулись. Во всяком случае, скачать на вновь появившиеся ноги и размахивать восстановившимися руками он не мог. Пытки не прошли для монаха даром, превратив его на какое-то время в бесполезное существо. «Еще одно на моей шее!» «Без понятия!» — ответил я. «Подожди здесь! Нужно уничтожить это устройство!» О том, как поступить с эльфами, я думал недолго. Трое утративших разум однозначно определялись игрой как незаслуживающие права на дальнейшее существование. «Сегодня будет праздник у трех эльфийских семей!» Им разрешат завести детей. Я избавил ушастых от страданий, после чего забросил их тела в безразмерную сумку падшего. Следовало позднее внимательно изучить браслеты убитых. Других предметов у эльфов не было. С Айвином ситуация была сложнее. Вначале я хотел отправить в небытие еще его, но голос разума оказался сильнее сииминутных эмоций. Ведь в моей группе находится монах ближнего боя который не имеет ни малейшего представления о том, каким образом пользоваться своими способностями. Синди бесполезна, и если я отведу ее в таком виде в ло, ее там сожрут, причем даже не эльфы, другие локальные существа. Синди носит личину человека к нам, жителям последнего релиза, пока относится с открытой враждебностью. Ведь мы явились в этот мир и вскоре начнем отвоевывать себе хлебные места, Кому понравится конкуренция? Значит, драконице нужен наставник, и раз мне так удачно подвернулся под руки Айвен, он им и побудет. Это выгодно всем, даже мне. Хотелось бы узнать, каким образом сильная группа игроков, в которую входил боевой монах, оказалась пленниками демонов. Перед тем, как вливать зелье лечения в Айвена, я сменил личину падшего на облик боевого мага и не смог удержаться от того, чтобы недовольно поморщиться. После ощущения силы, которая давал полный комплект одежды ранга редкая, возвращаться к нескольким предметам было весьма болезненно. Сразу начинаешь чувствовать себя на порядок слабее и незащищеннее. Но и подставляться перед Айвином мне не хотелось. Понятия не имею, как он отреагирует на падшего. Собственно, по этой же причине я убрал тела других эльфов. Когда эвин меня спросит, где остальные, я изображу удивление и скажу, что не имею ни малейшего понятия, о ком он говорит. Хотя даже здесь был слабый момент. Демон, который все еще оставался жив. Я уже скрутил его по всем правилам, какие только знал. Даже снотворное купил и влил в это тело. Не знаю, как действует игровое снотворное на демонов, но вроде бы подопытный не отравился. И возвращаться в сознание не собирался. Так вот, слабость моего плана заключалась в том, что Айвин мог допросить этого демона и выяснить у него, что вся группа находилась у стены в тот момент, когда я вбежал в помещение. Тогда, конечно, уже не отвертеться. Это была реальная проблема, из-за которой я чуть не прикончил пленника. Но желание получить информацию из первых уст оказалось все же слишком огромным, чтобы переживать о будущих проблемах. Когда Айвин узнает о своей группе, Я уже стану ключевым персонажем, заявившим о себе об открытую. Пусть потом ищет меня по всей игре. Механизм разрушился довольно легко. У меня сложилось подозрение, что он держался на честном слове и воле своего главного смотрителя. Как только последний отправился спать, устройство уже ничто не защищало. Мне хватило всего нескольких огненных шаров, чтобы вся конструкция развалилась и вспыхнула, словно была сделана из сухой соломы. Схватив Айвина и хозяина бездны, я выбежал из центрального здания и остановился у входа, пораженный увиденным. Кругом царил самый настоящий ад. С неба лился метеоритный дождь. Со всех сторон свистели стрелы, рычали какие-то огромные монстры, орали обезумевшие демоны. Пришлось покрутить головой, разбираясь с тем, что вообще тут происходит, и, разобравшись, облегченно вздохнуть. На крепость демонов напали игроки. Их оказалось всего двое. Лучник с каким-то похожим на медведя чудищем, а также маг, который заливал округу огнем. Оба эльфа сверкали золотыми предметами, показывая, что где-то умудрились найти экипировку ранга эпическая. Золотых предметов было немного, но явно больше одного. Значит, игроки получили их уже в этом релизе, а они притащили с собой из истинного города. «Непись!» — удивился лучник по имени Валдерит. «Ты что тут забыл?» Браслет показал, что это эльф из клана «Холодная смерть», и если я правильно разобрался в том, что было написано, этот клан являлся одним из вассалов великого клана Алиранд. Прямых указаний на это не было, лишь информация, что прием заявок на вступление в клан осуществляется в доме клана, расположенного в Ло. А город этот, как мне было известно, принадлежал сектору великого клана Алерант. Так что технически это были свои игроки, которые не должны были желать мне смерти. Тем не менее, я решил добавить очков в пользу своего выживания. Мало ли, какие мысли могут возникнуть в голове у этой парочки. «Я студент магической академии Ло», — заговорил я. «Прибыл в эти земли по приказу заместителя директора академии великого мага Олкрада». Вместе со мной в поход отправился учитель Лой, а также двое других студентов. «Лой!» — лучник посмотрел на мага. «Знаешь такого?» «Первый раз слышу!» — нахмурился игрок по имени Гуртинваль. «А вот алкрада знаю. Минуту!» Маг двинул волшебной палочкой, вызывая очередной метеоритный дождь. Сила заклинания оказалась впечатляющей. Демонов, которые бежали в нашу сторону, уничтожила. Да, там были простые твари из загонов но сила, с которой действовал игрок, впечатляла. У меня такого заклинания еще не было. «Так, а это у тебя кто еще такой?» — спросил Вольдерит. «О, хозяин бездны! Отличная находка! А это? Айвин?» Судя по тому, как воскликнул лучник в золотом обвесе, монах ближнего боя был ему прекрасно знаком. Отправив несколько стрел куда-то в сторону, эльф подошел к нам ближе. Причем демон, как я видел, ушастого вообще не интересовал. Все внимание Валдерит сконцентрировал на Авине. «Тебе же говорили покинуть эти земли, Дорень!» — проговорил он. «Говорили, что следующая наша встреча тебе не понравится. Говорили, что...» «Непись! Почему игрок находится без сознания? Отвечай!» «Только сейчас я осознал, что Айвин не дергается. Эльф отключился». Пребывание на пыточной стене демонов настолько сильно ударило по его состоянию, что созданные мной зелья слабо помогли. Да, вернули конечности, но они силы. Хотя, может быть, причина крылась не в моих зельях, а в чем-то другом. Но давать монаху игровое зелье я не хотел. Очнется, сам себе все выдаст. Чего ты с ним возишься? Макгуртинваль направил на меня волшебную палочку. Если прямо сейчас не заговорит, сдохнет. Я вспомнил. Это тот самый непись, который запорол нам всем первый сезон регионального подземелья. Из-за этого урода мы не получили достойной добычи. Судя по его свойствам, ты прав. Это та самая непись. Но тогда она интересна Леандору, произнес Вальдерит. — Что-то у меня нет желания ругаться с великим кланом. — А откуда Леандор знает, что это мы его грохнули? — рассмеялся Мак. Авин валяется без сознания, демон тоже. Кроме нас с тобой здесь никого нет. Давай завалим, пись. Отойди, я сам все сделаю. Олкрат отказался меня обучать, так что я отыграюсь на его ученике и...» Договорить Гуркинваль не успел. Над его головой появилась полоска жизни. Маг он был сильным, несомненно. Вот только вся сила этого мага заключалась в магической палочке, а не во внутренних резервах. Держать на постоянной основе несколько активных заклинаний Гуртенваль не мог. Поэтому состоял в группе с охотником. Пока «Медведь» танковал без мозглых монстров, два бойца дальнего боя умножали уровень жизни у в ноль О том, что одновременно с атакующими заклинаниями нужно постоянно держать на себе защитные щиты, Гуртенваль не думал. Да и зачем активировать лишние заклинания, если есть великолепная экипировка? Предметы ранга эпическая на текущем состоянии релиза превращают своих владельцев практически в бессмертных существ. «Так должно быть», — думал Гуртинваль, пока ему в грудь не уперлась моя глефа. «Падший!» Возглас удивления был сладой для моих ушей. Если игроки тратят время на эмоции, это их проблемы. Я же не собираюсь тратить ни секунды. Действие эликсиров закончилось так, что как маг я сейчас был не очень хорош. Но Аранг это все же Аранг. Мне хватало той скорости и той магии, что была мне доступна. Мало того, перед глазами всплыл эпизод в Ордале, когда Лой выбил меч из рук напавшего на него игрока. Это не была какая-то особая способность эльфа. Это была обычная техника ближнего боя, которой впоследствии учитель нас пытался обучать. На тренировках у нас ничего не получалось. Но тогда мы выходили против учителя. Сейчас же передо мной был обычный игрок, не обладающий силой Лоя. Эльф вскрикнул, когда его рука с волшебной палочкой повисла плетью. «Пробить кожу у меня не получилось. Игроки не получают, видимо, урона во время сражения. Но ударить в нужную точку, чтобы отбить руку, это всегда пожалуйста». В спину прилетела стрела, где-то сбоку взревел медведь. Второй эльф опомнился куда быстрее мага. Щит, установленный мной перед боем, слетел, Но сумел отклонить стрелу. Она прошла по касательно слегка поцарапав доспех. Я ускорился, продолжая орудовать Глефа и заклинаниями. Ошеломленного мага требовалось добить раньше, чем до меня доберется огромный питомец. В руке Гуртин -Валя появилось зелье лечения, но сделал это эльф зря. одним движением Глефа я выбил предмет, после чего нанес очередной сокрушающий удар. Какой бы хорошей защиты игрока ни была, совладать с моими атаками он не смог. Полоска жизни опустилась до нуля, после чего на землю грохнулось мертвое тело. Первый противник закончился. «Первый мертв? Твоя очередь!» — кровожадно произнес я, направив в сторону лучника Глефу. Вот теперь проникся и стрелок. Его глаза округлились от ужаса. Видимо, этот игрок только слышал о том, что существуют падшие, но никогда с ними не встречался. Эльф привык, что любая смерть заканчивается яркой вспышкой звездочки и пробуждением в храме, к которому привязан. Поэтому округленными глазами уставился на труп своего товарища, решившего, что крепость демонов — идеальное место, чтобы свести счеты с Олкрадом. Игра на целый час превратила меня в абсолютного падшего. Видят боги. Я не собирался пользоваться этой особенностью. Даже Айвина не стал убивать. Но когда какие-то придурки решают меня уничтожить, вместо того, чтобы атаковать демонов, я буду атаковать в ответ. Никакой жалости. Медведь подоспел к тому моменту, когда я бросился на лучника. Глеф отбил летевшую в меня стрелу. Альдерит отпрыгнул, использовав какую-то способность. Но кто же позволит ему прыгать? Явно не боевой маг-универсал. Перед медведем выросла огромная стена земли, а в спину улетающего от меня эльфа ударил мощный поток воздуха, возвращая его в исходную точку. Добавив еще разряд молнии, чтобы жизнь Вальдериту медом не казалась, я приступил к планомерному уничтожению очередного противника. С такими нам с Софелией, в региональном подземелье встречаться уже приходилось. Боссы частенько вызывали всякую гадость себе на подмогу. Лучник не был чистым призывателем, поэтому его питомец не обладал полноценным разумом. Это был отличный танк, способный заагрить любого безмозглого монстра, но в чистое ПВП с таким выходить бесполезно. Достаточно создать несколько высоких стен, закрывая медведя, как боевая мощь лучника резко уменьшается вдвое. Если же при этом еще и резать дистанцию, не отпуская противника на расстояние выстрела, проблем со стрелками вообще никаких нет. Однако эльф решил схитрить. Причем так, что я ему даже мысленно поаплодировал, Когда я встречу Софелию, определенно ей проставлюсь. Нужно будет спросить у Айвина, что он давал Софии перед подземельем. Только благодаря ей я сейчас не умер. Что придумал Олдрид? Он сдернул себя, отливающую золотом вещь, и швырнул в меня. Глазастый противник видел, что мои предметы имеют только синие спецэффекты, а значит, до эпического ранга я еще не дорос. И в этом он видел свое спасение. Тренировки с а также пятое зелье истребителя драконов сделали свое дело. Я сумел словить предмет и не исчезнуть во вспышке тотальной аннигиляции. Да, с руки слезла кожа, может немного мяса, но на кисть в целом это никак не повлияло. Перчатка ранга редкая, оставалась заполненной и позволяла крепче сжать глефу. Что касается золотистого предмета ранга эпическая, он отправился ко мне в сумку, потом с ним разберусь. «Что?» — ошеломление Вальдерита было, кажется, еще больше, чем во время убийства его напарника. Собственно, это были его последние слова. Мне хватило десятка быстрых ударов глефой, чтобы на землю рухнуло второе тело. Дарпачо работал идеально. Плохо, что ему осталось всего десять минут. Я бы не отказался от такого на постоянной основе. Запертый в четырех стенах медведь издал странный звук и рухнул безжизненной тушей на землю. Привязка к мертвому игроку сыграла с питомцем плохую шутку «Зверь умер». Так даже лучше. Мне не хотелось с ним сражаться. В отличие от группы Айвина, явившиеся игроки обладали одеждой и безразмерными сумками, так что я спрятал два тела в свое хранилище падшего, после чего превратился в боевого мага и осмотрелся. Нужно понимать, на что я подписался. Карта показывала огромное количество красных точек но все они находились за пределами крепости. Демоны, потеряв хозяев бездны, словно обезумели, насеялись туда-сюда, атакуя все, что видят. Других игроков поблизости не было. Во всяком случае, я их не замечал. Айвен все еще находился без сознания. Удивительно, что он вообще оставался жив. По-хорошему, его следовало отправить на перерождение, но тогда он не сможет стать наставником Синди. Из всего нужно извлекать пользу, так что мой старый знакомый пока поживет. В конце концов захочет. Сам себя прибьет, если кишка не тонкая. Оставаться в крепости мне больше не требовалось. Задание по уничтожению портала имело статус выполнено. Оставалось добраться до гильдии авантюристов, чтобы получить заслуженную награду. Единственное, на что я еще потратил немного времени, это на сбор трофеев. Три хозяина бездны Аранга, которые находились в моей сумке, не считались. Кругом валялось так много уничтоженных демонов, что было бы преступлением не забрать у них демонические мага камни. Махнув рукой с браслетом, я едва не задохнулся от охватившей меня силы. Рядом появилась такая огромная куча мага камней различного ранга, что проняло меня до костей. Хотелось поглотить эту мощь, чтобы стать сильнее. Набросится, как те монстры, которых я сам заманивал на дорогие предметы. Малые, средние, большие. Причем как обычного ранга, так и необычные. Видимо, демонов, с которых выпала такая ценность, грохнули явившиеся игроки. Но я верил Лою. Пользоваться демоническими камнями нельзя. А эльфам их добыча уже никогда не пригодится. Нечего было гнать на Олкрада. Оставив все, кроме мага камней, на месте, я вернулся к центральному зданию и, вспомнив уроки Лоя, сформировал летающую платформу. Самостоятельно летать на ней я пока не мог. Мне не хватало на это магических сил, зато мог закинуть туда два лишенных сознания тела. Так переносить их куда проще, да и руки свободны. Выбрался из крепости я без проблем. Потерявшие своих хозяев, тупоголовые демоны жрали друг друга, не обращая внимания на меня. Умные же демоны куда-то сбежали. Они явно осознали, что ловить в крепости больше нечего, и поспешили раствориться в Гурнакском лесу. И не удивлюсь, если выйдут в долину драконов. «Живой!» — Николи и Синди выскочили из укрытия задолго до того, как я к ним добрался. «У тебя получилось!» «Получилось!» — подтвердил я. «Вот, учителя для Синди нашел!» «В смысле?» Удивилась драконица и только сейчас заметила, что на платформе находится два тела. Девушка оскалилась, разом утратив все свое очарование. Даже зашипела, как кошка. «Демона нужно убить!» — заявила Синди, и, выхватив меч, попыталась осуществить задуманное. «Пришлось вмешаться». «Прекратить?» — ляхнул я. «Ты в своем уме?» «Это пленник, которого можно допросить. Он управлял странным механизмом, который и создавал демоническую ауру. «Только попробуй еще раз косо посмотреть в сторону моего пленника. Твой наставник не демон, эльф!» «Я не стану учиться у ушастого», — заявила Синди, взглянув на Айвина с не меньшей ненавистью, чем на демона. «Ты не только станешь у него учиться, ты еще и экзамены сдавать будешь», — заявил я, разозленный поведением Синди. «Ведет себя, как какая-то малолетка ей-богу». «Тебе все ясно?» — продолжая давить голосом, спросил я. Или мне нужно подтвердить свои силы еще несколькими ударами по твоей заднице? — Не вздумай! — Синди отшатнулась от платформы и неожиданно покраснела. Причем настолько густо, что это заметила даже Николь. Волшебница вопросительно подняла бровь вверх, демонстративно переводя взгляд с меня на Синди и обратно. — Тогда заткнись и делай то, что говорят тебе старшие! — закончил я этот глупый разговор, игнорируя невысказанный вопрос Николь. — Нужно уходить! Демоны дезориентированы, но это не значит, что они стали менее опасными. Сейчас сражаться с ними я не хочу. Предлагать девушкам воспользоваться платформой я не стал. Пробежка еще никому не вредила. Хотя вскоре пожалел, что затеял такой марш-бросок. Лишенная магии Николь выдохлась примерно через 20 минут. Все Индии, не привыкшие к таким нагрузкам, через час. Пришлось сделать вторую платформу. Размещать драконицу и человека на одной платформе с демоном и эльфом я посчитал лишним. Аура хозяина бездны никуда не девалась, и любое прикосновение к его телу могло бы их убить. Мы выбрались из гурнакского леса спустя три часа. Бегать с двумя платформами среди деревьев оказалось неудобно. Веселушки располагались в нескольких километрах впереди, но уже сейчас было видно, что дела в деревне идут не очень хорошо. Вокруг веселушек находилось слишком много красных точек, а в самой деревне полыхал пожар. Но при этом ситуация не выглядела критичной. Даже издали я заметил сверкание молний и огненные всполохи боевой магии. В веселушках находился какой-то маг, который активно оборонялся от насевших на деревню орд демонов. Видимо, одно из волн низших, выпущенных из загона. Оставлять платформы было лишним. Я не думал, что среди демонов будут серьезные противники. Все, кто хоть чего-то стоил, уже уничтожены мной и двумя эльфами в крепости. Так что я смело ринулся вперед, на ходу выпивая очередную, теперь уже наверняка финальную порцию эликсира восстановления маны. На один бой меня хватит, а там уже и нормальные защитники подтянутся. Меня заметили издали. У демонов все же нашелся предводитель на роль погонщика. Вот только это оказался обычный демон по типу порождения бездны деранга до, до хозяина бездны Аранга он слишком не дотягивал. Какое-то время я переживал, что мне придется светить редкой глефа из набора падшего, но этого не потребовалось, хватило простой магии. Погонщикам мне удалось прикончить простым воздушным кулаком, буквально размазав рога по земле. После чего тупоголовые твари окончательно утратили разум и начали бросаться на все, что движется. А двигался в основном я. Демоны лавиной двинулись в мою сторону, выбегая из деревни, чтобы благополучно сгореть в огненной стене. Мне даже земляные стены ставить не пришлось. Низшие демоны ломились напрямик, позабыв о чувстве самосохранения. Видимо, после потери погонщика их манило тело живого хозяина бездны, продолжавшего спать на моей платформе. Валеный чистокол веселушек оказался разрушен во многих местах. Отворот, которые я запомнил довольно крепкими, уже не осталось и следа. Тел, к счастью, тоже видно не было. Если кто-то из деревни умер, то его труп благополучно сожрали. В том, что кто-то умер, сомнений у меня не имелось. Кровавые разводы виднелись то тут, то там. Пусть это будет кровь демонов, а не локальных существ. С такими мыслями проще жить. Дома, которые находились неподалеку от проломанной стены, были разрушены. Какие-то строения еще пылали, но тушить пожар никто не спешил. В деревне по-прежнему оставались демоны, и все твари выбежали меня встречать. Пришлось какое-то время потратить на то, чтобы поохотиться на тварей. Наконец, убедившись, что возле разрушенных ворот не осталось ни одного демона, я отправил платформы вглубь деревни. Синди и Николь давно восстановились, но слезать и топать ногами не желали. Такой способ путешествия им понравился. А я не настаивал. Они пока что балласт, а не подмога в реальном бою. Стоять! Назовись! Грубый оклик настиг меня недалеко от храма. Ближайшие дома были разобраны, а из их бревен жители изготовили какое-то подобие внутренней стены, закрывшей храм и гильдию авантюристов. Два крупнейших строения деревни. А ранговый наемник гильдии авантюристов Майкл! прокричал я в ответ. Демоны уничтожены! Можете вздохнуть спокойно! Забавно было смотреть, как над стеной появилась знакомая физиономия. Старый одноглазый Клайв, бармен здешнего филиала гильдии авантюристов, пережил нашествие демонов. И, честно говоря, я даже был рад видеть эту рожу. Плогар прищурил здоровый глаз, уставившись на меня с недоверием. Согласен, я в текущем своем виде не выглядел, как тот Майкл, что покинул веселушки кучу месяцев назад. «Чего щуришься, одноглазый?» — крикнул я со смешкой. — Ты мне лучше ответь. Виктория сама и выжили в этом безумии. — Майкл, это что? Действительно ты? — кажется, голос Клаева дрогнул. — Ты ждал кого-то другого? — вопросом на вопрос ответил я. — Портал еще действует? — Ты его знаешь? — рядом с Клаевом появилась голова какого-то эльфа. Клан «Лунная теория», имя Уларон, класс «Двойной маг». Вот, значит, кто тут стрелялся огненными шарами и шарахал демонов молний. «Довенький он, с этого релиза», — подтвердил Клайф. «Жил у нас какое-то время». Эльф ловко перескочил через ограждение и пошел ко мне. Мне даже ухмылку прятать не пришлось, наблюдая за изменяющимся лицом ушастого. Он-то явно считывал мои свойства, и с каждой новой строкой его лицо приобретало все более вытянутую форму. Представитель клана «Лунная теория» не мог не знать, кто такой Майкл из релиза «Земля». Никак не мог. «Этому игроку нужна помощь лекаря», — я кивнул на Айвина, все еще остающегося без сознания. «А это хозяин бездны. Он находится под действием сонного эликсира. Мы же студенты магической академии Ло. Немедленно свяжись с представителем великого клана Алирант и сообщи ему, что у Майкла из релиза «Земля» есть важная информация о демонах, как и сам демон. «Ты смеешь мне указывать, непись?» — у Оларон. Но стоило ему только встретиться со мной взглядом, как ушастый резко умолк, позабыв о своем гоноре. У меня был хороший учитель по таким взглядам. «Не заставляй меня повторять, эльф!» — холодным голосом произнес я. Отвернувшись от покрасневшего от гнева игрока, так и не решившего, как ему поступить в данной ситуации, я вновь вернулся к Клайву, чтобы повторить вопрос. Но этого не потребовалось. Рядом с полуогром появились еще три знакомые головы. Виктория, Майя и Имра. И от того, как они на меня смотрели, в груди потеплело. Так смотрят на героя. «Черт, а это приятно!» «Я все же успел!»